Глава 3. Лиловая дама. В этот раз Ссима подходила к выбору жилья более обстоятельно, а не с бухты-барахты лишь бы куда-нибудь. И остановилась на Измайлово. Когда-то она рассматривала в интернете фото дали Москвы, то есть не центра. Куда интересно раньше смотрели её глаза. Вот же красотище немыслимое. Измайловский кремль. Измайловский парк, галерея Измайлово, которую, как Симо узнала позже, москвичи почему-то предпочитали именовать вернисажем. Просматривая объявления, она наткнулась на свежее. Срочно. Сдам комнату 19 м от собственников трёхкомнатной квартиры. Удобства все. Строго одной женщине без вредных привычек. Взрослый. На смс не отвечаю. Звоните. Звоните долго, могу не услышать. Коммунальные платежи входят в стоимость, кроме счётчиков. Обилие восклицательных знаков и почти приказной тон объявления подивились ему. Интересно, кто это так написал, подумала она. Военный, что ли, глухой? Присмотревшись к цене, Сима ахнула. Сколько? Не может быть. Это почти даром, да ещё коммуналка включена. Она немедля на позвонила. И ей немедленно ответили, вопреки предупреждению о глухоте. В услугах риэлторов не нуждаюсь. Неприветливо раздалось из трубки. Сима не сразу определила, что это за тембр, высокий мужской или низкий женский. Я не риэлтор, я по объявлению. Не очень уверенно объяснила она. Что вы мямлете? Еще менее приветливой рявкнула трубка. Несомненно, голос женский, но Сима почему-то улыбнулась, вместо того, чтобы испугаться или расстроиться. Подумала, что ошибка очень низкая цена. Так вам нужна комната или нет? Нужна, конечно, нужна, радостно закричала Сима. Когда можно посмотреть? В трубке ворчливо продиктовали адрес и рекомендовали поторапливаться, и Сима поторопилась. Дверь ей открыла удивительная дама, сухонькая, в тёмно-лиловом длинном халате с волнистым каре белоснежных седины и цепким внимательным взором. Необыкновенной строгой красоты и прямой осанки, несмотря на её более чем преклонный возраст. Возможно, ей было около 70 или чуть больше. "Корис?" без предисловий спросила она. "Ох, нет." Помотала головой несколько обмякшая и бесповоротно проникнувшаяся её обликом Сима. Тогда не буду тебя травить, потом покурю, решила та и пригласила, проходя в кухню. Сима смущённо улыбнулась и повиновалась. Почему-то лиловая дама нравилась ей всё больше. Ты откуда приехала? С ног до головы окинула её взглядом хозяйка квартиры. Я жила в Выхино, а сейчас, заторопилась Сима. Я не о том спрашиваю, прервала дама. Ты в Москву, откуда? Из деревни Каменка, призналась Сима и как загипнотизированная полезла в свою сумочку за паспортом. Словно правду из неё выудили, направив ей в глаза мощный прожектор. Прожектором были глаза лиловой дамы. Та пошуршала листочками паспорта, удовлетворенно кивнула, разведена, отдала документ обратно и протянула руку для пожатия. Ну и будем знакомы тогда, Полина Андреевна. Пожатие было крепким. А я Сима. Робея как новобранец перед генералом пролепетала та, вскользь отметив профессиональным оком, что рука чистая, но не обихоженная. И пообещала себе, что сегодня же предложит Полине Андреевне сделать ей маникюр, бесплатно, конечно. Дети есть? Сима отрицательно помотала головой. У меня из-за раннего аборт а тоже нет, заметила спокойно Полина Андреевна. А сейчас уж тоже без шансов. Сима неожиданно для себя издала смешок и осеклась, потому что это с ее стороны было верхом неприличия. Но громов и молний не последовало. А ты хочешь детей? Полина Андреевна расстреливала её вопросами как следователь. Но Симе почему-то не было неприятно или страшно. Было как-то азартно. Ей нравилось отвечать элеловы Дамие со всей откровенностью, как подсыворткой правды. Хочу. После паузы прошептала Сима, чувствуя, что краснеет. Ну, будут еще. Прикрыв глаза и помолчав секунду, спокойно сказала Полина Андреевна. Не бойся, я не экстрасенс. Просто по моим прогнозам все сбывается. Сима сглотнула. Она, конечно, не произнесла вслух, что давно поставила на себе крест, а не в какую магию не верит. Хотя назвала про себя Полину Андреевну лиловой дамой. Это прозвище ей очень шло. Ну, чудненько. Снова кивнула Полина Андреевна, разглядывая её, будто так и нужно. Теперь почему такая дешёвая комната? Я хоть и крепкий орешек, однако же раскалываюсь потихоньку, поэтому иногда помощь нужна, в уборке особенно. Не очень-то я уже могу раскорячиться полы помыть и готовить терпеть не могу. Ям-ям немного, но привыкла к хорошим продуктам. Не набегаешься. Я уж год отсюда никуда не выхожу. Да и не очень-то же побегаешь в 80-то с лишним лет. Вам 80? Вполне искренне поразилась Сима. 85. Без тени кокетства уточнила дамма. Была у меня жиличка Антоновна, а я её Антоновкой звала. А теперь вот я одна осталась уж 2 недели как. И только сегодня дала объявление, а ты уж и прилетела. Если берешь на себя помощь по хозяйству, уживемся. Беру. А предшественница моя где? Полюбопытствовала Сима и рисковала пошутить. Неужелись? Померла она. Коротко ответила Полина Андреевна, но увидев моментально округлившиеся Симы на глаза, утешила: не переживай так. Не здесь это было. Она в свои 60 похлепче меня оказалась. Поехала к тебе в деревню сына Алкаша навестить, и там её инфаркт прихватил. Там мы похоронили 10 дней назад. А Алкаш этот джив, он и позвонил. Деньги какие-то требовал. Я его, как понимаешь, послала куда подальше. Ладно. Идём комнату смотреть. На самом деле, Сима была бы готова перебраться сюда даже если б ей сдали какой-нибудь чулан. Но комната, как и вся квартира, ей действительно понравилась. Дом старый, потолки высоченные, окна большие. Комната вся залита светом, и мебель старая, не такая, как сейчас делают, а с душой. Шкаф пузатый и тажёрка резная, кровать с высоким изголовьем. Даже большое старинное зеркало имелось и картины на стенах, настоящие, маслом два пейзажа и натюрморт сирени в стеклянной вазе. О чём задумалась-то? Поинтересовалась хозяйка. Решай уже, остаёшься или остаюсь? Борей с желанием встать по стойке смирно отрепортировала Сима. Давайте подписывать договор. А какой на нам чёрт? Искренне удивилась крепкий орешек. Вон там в прихожей ключница деревянная, там комплект ключей. Перевози вещички. Да, если ключи посеешь, сама делать будешь. Постараюсь не потерять, пообещала Сима поспешно вытащила из сумочки деньги за первый месяц. Положил их на стол и убежала за вещами. На этот раз у неё снова было два чемодана, только свой старый она отдала квартирной хозяйке для дачи, а себе купила ещё один новый, более вместительный. И содержимое их было куда солиднее. Впрочем, половину чемодана занимали профессиональные принадлежности. Так Сима познакомилась с Полиной Андреевной. Вдовой полковник юстиции в отставке, бывший следователь в отделе тяжких преступлений, много лет прослужившего на Петровке, и прикипело к ней с первого взгляда. Кажется, это было взаимно. Да и маникюр, сделанный в первый же вечер, лиловый даме очень понравился. Давненько я ногтями не занималась. Задумчиво рассматривая свою старческую, но красивую руку с тонкими пальцами, пробормотала та: Да. На престарелым девочкам тоже нужно быть красивыми, хотя бы для себя. Потом Сима даже упросила Полину Андреевну разрешить ей приводить работу на дом. Её ведь пригласили работать маникюршей в одном салоне красоты, где она проходила обучение. Это удивительно, но зарплата там оказалась выше, чем обе ставки в Выхино. А впоследствии некоторые её клиентки по маникюру перетекли к ней на дом. Правда, поначалу лиловая дама слегка ворчала по поводу каких-то непонятных теток, периодически посещающих ее жилище. Потом довольно быстро перестала. Все ей нравилось, и Полина Андреевна прекрасно понимала, что у ее новой жилички работа как потопаешь, так и полопаешь, и разрешила топать, только не очень громко. И мужик, если заведется, тоже приводи иногда. и великодушно разрешила она. Мужики ведь они как? Где корми, там они и заводятся. А готовишь ты замечательно, надо признать. У самой хозяйки квартиры было совершенно не так. Она никого не заводила, наоборот, гнала. Всю жизнь она любила только одного мужчину, мужа, с которым прожила всю жизнь. Она вышла за него замуж в неполных 20. Он был старше ее на одиннадцать лет и ушел во сне через два дня после того, как они справили золотую свадьбу. Ему был восемьдесят один год, ей под семьдесят. Ухажеры за ней таскались до глубокой старости, но ни один не мог составить конкуренции ее Мишинке. Даже кандидатуры не рассматривались. Полина Андреевна, выходя курить на балкон, часто брала с собой его фото в рамке и ставила рядом на круглый стеклянный столик. Смотрела на него прищурись, молчала и курила одну за одной, ни слезинки. Она была женщина-кремень, а он чем-то походил на штирлица, даже фамилия у него была созвучная Исаков. Настоящий полковник. Да. Такого можно любить всю жизнь. Он же по её признанию вздувал с неё пылинки и в конце концов оставил одно. Тихо заключила Полина Андреевна. Давай пока больше не будем об этом. Ну, может быть, когда-нибудь расскажу поподробнее. А сама Сима после катастрофических отношений с Валентином решила на какое-то время В принципе, завязать. Так она объявила Полине Андреевне, с которой они отлично поладили. По одному жуку и трося не суди, заметила та. По двум? Невесело смехнула Сима, снимая чайник с плиты. Муж-то первый мужчина называется, он еще жучее был. И что? возразила лиловая дама. Мой первый тоже был сволочь еще та. Я от него то аборты сделала, от одна курсничка по меду. Сына высокопоставленных родителей, вот детей и нет. Возьми пряники там в верхнем шкафчике. Нет, не там слева. Получается, ваш первый тоже был жук и трус? Покачала головой Сима. Допустим. Но, увы, родить может только женский организм. Ты свою не портила, значит, надежда есть всегда. А я свою испортила, именно я. Сжимала губы лиловая дама, винила себя каждый день. А Мишенька говорил, что виновата не я, а моя молодость и отсутствие опыта. Он знал, в чём причина. Рассказала я ему, и он всё понял. Таких мужчин больше не да и не будет. Как же так? Почему так всё в жизни? Горько восклицала Сима, разливая чай по старинным чашкам. Никаких кружек в этом доме не было, вся посуда ещё советских времён. Риторический вопрос. Отзывалась Полина Андреевна. Это просто жизнь. А она штука несправедливая. И коротка слишком и устроена неудачно. Ты только-только разобралась в себе, избавилась от ненужного, научилась не тратить силы и нервы попусту, отделять важное от неважного, кажется, самое время наконец-то начать жить, а не когда надо восьмидесятилетний юбилей праздновать. Вышитница улыбнулась Симоа. Это я у Миши научилась, усмехнулась лиловая вдова. Он ко всему с юмором относился, и к хорошему, и к плохому. к плохому вдвойне. Хорошо, когда у мужчины есть чему поучиться, вздохнула Сима. А меня Валентин только уколы ставить научил. После этих слов Полину Андреевну так скривило, что Семёна даже испугалась, что чай не вкусный. С чаем всё в порядке, назидательно произнесла хозяйка квартиры. А вот ставить уколы больше никогда не говори. Это неправильно. Ты больше не в деревне, ты в Москве. Следи за своей речью. Ставят банки, градусник, капельницу и клизму, а уколы и прививки делают. Так и только так. Поняла? Поняла. Смущённо кивнула Сима. Больше не буду так говорить. И ещё меня Валя научил вывихы глиностопов управлять. Рассказывал, где какая косточка, большеберцовая, малоберцовая, таранная. А я запомнила, интересно было. Знаете, даже на практике довелось проверить. У нас там упало один пожилой человек в салоне на ступеньке, оступился, шума было. Я рискнула посмотреть. А там вывих и косточка выпирает, и отек сразу начался. Вот я дурась куражом взяла и дернула. Вить могла хуже сделать. А там что-то щёлкнуло. В общем, когда скорая приехала, врач сказал, что вправило грамотно, но чтобы больше никогда. И повезли того человека долечивать. А я решила, что и вправду больше никогда не возьмусь за такое. Слишком опасно. Я же не врач. Они тоже когда-то делают всё первый раз, заметила Полина. Записки юного врача Булгакова читала? Сима пристыженно покачала головой. Эх ты тьма египетская! проворчала хозяйка. Тяжело поднялась из-за стола, сходила в свою комнату, принесла книгу и сунула ей. Читай, стыд обыма я. Да я как-то не очень люблю читать книги, решилась признаться Сима. Учись, хмыкнула лиловая вдова. Это полезно. Даже необходимо. Ещё ни один человек в мире ничего не потерял от того, что прочитал книгу. Бывало, что приобретал не то, что надо, но это уже другой вопрос. А по поводу мужчин не зарекайся. Молодая ещё. Да где ж молодая? Махала рукой Симой, прижимая к себе книжку. Уже за 30 перевалило. Девчонка улыбалась Полина Андреевна. Да ещё и не нравится мне никто. Сима говорила чистую правду. После Валентина её никто не цеплял. Всё у тебя ещё будет, говорила Полина Андреевна. Ты только гляди в оба, не прозевай своё. Жизнь она, знаешь ли, как поезд. Едешь, едешь, ждёшь свою станцию, а потом бац конечная. И выясняется, что все свои станции ты так и проехала. Сима неопределенно пожимала плечом, но книгу Булгакова прочитала от корки до корки. Ахала переживала очень, даже всплакнула однажды, но о том, что прочла, нисколько не пожалела. Она работала, отношений по-прежнему не заводила, хотя за миловидной женщиной несколько раз пытались приударять. И приходящий в салон электрик явно клеился. И в метро пытались знакомиться, и в ближайшей пекарне, куда она ходила за ватрушками, не давал проходу какой-то прыткий старичок. После этого Сима стала ходить в другую пекарню. Через неделю после того, как Сима поселилась в Измайлово, её навестила мама. Доча, я ненадолго. С Виктором Семёнычем по делу приехали. Робко улыбнулась она, переступая порог. Тяжко опуская на пол набитые снедью сумки, и неуверенно оглядываясь. Вот так в хоромы ты забралась. Мамуля, да зачем же ты надрывалась, ты так, мамочка, всплеснула руками, обрадованная её появлением Ссима. Хоромы эти мне, дочь, ваши помогает в таком состоянии держать. Хорошую дочку воспитали. появилась на пороге комнаты Полина Андреевна, невысокая, но величественная в лиловом халате. Другому же халату, конечно, но неизменно лиловом. Все её домашние одеяния были в этой гамме. Выяснилось, что родители приехали не по какому-му ни делу, а проведать дочь. Виктор Семёнович помог жене донести сумки до квартиры. и скромно ретировался к своей родственнице на Совёловскую, чтобы не пугать и не стеснять никого. Под прямым спокойным взглядом лиловой вдовы и под точными её вопросами было невозможно утаить правду. "Я же не кусаюсь", усмехнулась Полина. "Завтра сможем заезжать". "Да мы на три денька тут", совсем оробела Екатерина Сергеевна. "Вот и ладненько". Спокойно ответила квартирная хозяйка. Тут есть где погулять и что посмотреть. А я за три дня вашего гостевания не помру. Мать и дочь переглянулись и зулыбались. И видишь, какая она хорошая, говорили глаза Симы. Вижу. Спокойно я за тебя, ответили маме на глаза. Проблемы с ногами? Как бы ни в значе, спросила Полина Андреевна. Ой, а что так видно? испугалась Екатерина Сергеевна. Мне видно, сказала, как припечатала лиловая вдова. И нагрузка на суставы большая, смотрю. Да, надо, надо вес сбрасывать. Спрятала глаза Симина мама. Она никогда не была обжорой. Но, к сожалению, как и многие вышедшие на пенсию женщины, обзавелась спасательным кругом в виде боков и животика. Свежие плюшечки на ночь, шоколадные конфеты во время телевизора. И вот сейчас этот круг ее не спасал, а скорее топил. Три дня прошли ярко. Днем мама с отчимом гуляли по столице, а по вечерам все в четвером ужинали, пили чай, беседовали. И пару раз даже сыграли в дурака. Хорошая у тебя семья, сказала Полина Андреевна. С тех пор так и повелось. Все свободные вечера Ссима каратала вдвоём с леловой дамой. В дурака они больше не играли, но разговаривали много. Ссима начала привыкать к тому, что с любой своей заботой или сомнением может прийти к квартирной хозяйке Это выслушит, поймёт и даст толковый совет. Перестань морочиться из-за того, что кто-то там может о тебе подумать, говорила она, когда Сима рассказывала о каких-то сложностях в отношениях на работе. Живи по своим законам, как сама считаешь правильным. Если ты не оправдала чьих-то ожиданий, то это их проблема, а не твоя. Разбери, что в твоих убеждениях действительно твое, а что тебе навязали. Выбросить чужое и будет тебе счастье. Нередко целые часы на пролет они просиживали вместе перед компьютером, смотрели фильмы и спектакли, посещали виртуальные музеи и выставки, даже совершали целые путешествия по другим городам и странам. Великая сила интернет, если им пользоваться с умом. говорила Полина Андреевна. А кто вас научил им пользоваться? как-то полюбопытствовала Сима. Начали ещё вместе с Мишей, отвечала Тася с вздохом. В 90-е. Ему по работе приходилось, и я тоже захотела учиться, за компанию. А потом втянулась, сама многое освоила. Яведливая. И форумы, и чаты, и потом соцсети. Ссылки интересные и даже мемы знакомым иногда шлю. Чушь собачья, конечно, эти мемы, но иногда смешно. Потрясающие вы, признавалась Сима. А я вот до сих пор не особо и разбираюсь в соцсетях. Наверное, только мы не разберусь никогда. Значит, не особо тебе и нужно. Я всегда говорила, если ты считаешь, что чего-то у тебя никогда не будет. Значит, тебе это просто не очень-то надо. Мне тоже сначала было не нужно, но аккаунты у меня в нескольких есть. Чуть-чуть гордясь, сказала лиловая дама. Сама завела, когда меня на таро потянула. Куда? ахнула Сима. В карты таро. Слышала о таких? Конечно. Ну вот. Я даже курс окончила. Подтвердила Полина. Было жутко интересно. Делаю теперь расклады. Сначала были тренировочные для себя, потом для подруг, потом Сарафанное радио заработало. Между прочим, неплохо получается. Ко мне теперь обращаются за консультацией, так удалённо. Невероятно, прошептала Симо. То есть получается, вы профессиональный таролог? профессиональный, я как раз психолог, усмехнулась Полина. Второе высшее получила. Давно уже, лет поди 20 минуло. Хотя, знаешь, девочка, вздохнула она. Чем дольше живу, тем больше понимаю, что каждый, кто прожил несколько десятков лет и у кого есть голова на плечах, тот психолог. Нет, конечно. Да настоящего профессионала мне далеко. Я ведь почти не практикую, но у меня бы совести не хватило назваться профессионалом, хотя руку на пульсе пытаюсь держать. Статьи всякие постоянно читаю. Так. Для развития мозгов. Я понимаю, что по жизни здорово отстала, огорчённо призналась Сима. Пытаюсь наверстать. В музеи вот хожу иногда, в театры. И как? Только честно. Знаете, Решила признаться, Симон. По всякому бывает. В Третьяковку ходила. Очень понравилось. Не заметила, как день пролетел, а я ещё, наверное, и половины не осмотрела. А вот на выставке современной скульптуры там почти ничего, как моя соседка по прежней квартире говорила, не зашло. Может, я не понимаю ничего или у меня вкуса нет. Но мне кажется, это и некрасиво даже. И с театрами тоже так. Однажды даже ушла после первого действия. Ну что это за дело? Когда всех мужчин играют женщины, а женщин мужчины. Бред, по-моему. А говоришь, отсталая, усмехнулась хозяйка. Нормально всё с тобой. Только читай больше. Чтай. Да засыпаю я, когда читаю. Я безнадёжно Давай-ка вот запомни, строго сказала Полина. Хватит на себя отрицаловку навешивать. Я безнадежная, я дура, я отсталая. Убирай эти фразы из своего лексикона и из мыслей тоже, особенно из них. Сочини себе какие-нибудь обнадеживающие аффирмации, напиши на бумажках и расклей у себя по комнате. А что такое аффирмации? Да просто утверждения. только положительные, например. Я успешна. У меня всё получается и так далее. Лучше от тебя, конечно, и в настоящем времени, а то получится как в анекдоте. Я хочу, чтобы у меня всё было. У тебя всё было, мужик. Семь засмеялась, потом задумалась. А ведь я хороший прихмахер. Задумчиво пробормотала она: У нас в рамешках я лучше была. И когда на работу в Выхино ещё устраивалась, сначала тушивалась, а потом что-то такое включилось во мне, и меня аж на две ставки сразу взяли. Ну, вот, видишь? Сима привязалась к лиловой даме как родственница, к родственнице, к двоюрной тётушке, например. На один из дней рождения она, зная, что Полине стало тяжело передвигаться на своих двоих, купила ей прогулочное кресло дом улица Ох ты ж потрясённо произнесла лиловая дама, когда кресло доставили. С ума ты сошла, а? Оно же чёрт знает сколько стоит. Не дороже денег, да и по скидке, отмахнулась Сима. Тогда у неё с деньгами было более чем хорошо, и она могла позволить себе такую покупку. Она была очень рада, что Полина По всему было видно, пришла в сдержанный восторг от подарка. Пыталась, правда, поначалу ей хидничать. "Но вы инвалиды меня записала". "Да вот и нет", парировала Симой, смеясь. "Это прогулочное кресло для пожилых людей, а вовсе не инвалидное". "Балуешь ты меня", ворчливо отозвалась Полина Андреевна, обнимая свою любимую жиличку, которая уже тоже давно стала для неё Родственницы, что-то вроде двоюродной племянницы. И весь вечер развлекалась, исследуя обновку. Смотри-ка, электропривод, жужжит надо же, и колеса пневматические, космический агрегат, луноход, а не кресло. И разъезжала по комнатам довольная, как малыш на новой машинке. Только порожек перед балконом преодолевала на своих двоих. Но это уже было меньше из зол.